Меня те рощи позабыли. В душе остался мне от них лишь тонкий слой цветочной пыли. К закату листья думм моих при первом ветре обратятся. Но если богам мне простятся мечты ночей, ошибки дня. и буду я в районе бесном он чем-то издално известным поеет твёрно на меня лондон 1921 год